Февраль 1. Писатель, художник создает образ. На сцене артист изображает его, воплощаясь в созданный тип. Хороший актер перевоплощается настолько удачно, что сливается с ним, совершенно утрачивая свою личность. Но жизнь — это сцена, а сутратма — актер. Он изображает те роли, которые предлагаются ему жизнью, и должен играть хорошо или худо, хочет этого он или не хочет. Но зачем же быть безвольной игрушкой судьбы, когда можно создать для себя желаемый образ, как делает этот писатель, и, воплотившись в него, провести свою роль до конца на жизненной сцене? Ведь образ своего идеала можно создать сильный и яркий, и можно, войдя в него, сыграть его так, что обычная личность исчезнет совсем, отойдя на задворки. Ведь можно героем пройти через жизнь, воплотив красоту в каждом слове, движении, жести. Надо лишь образ избрать, духу созвучный, им заменить свое внешнее «я» со всеми его недостатками, несовершенствами и обычностью. Человек должен стать совершенным, И каждый мечтает, каким бы хотел он со временем быть. Зачем же лишь только мечтать, когда образ себя, созданный яркой, четкой мечтой, может быть в жизнь воплощен, как воплощается часто на сцене хороший, способный актер в людей, созданных творческим воображением драматург? Но в жизни творит сам человек для себя. Созданным образом может он слиться. Настолько глубоко и тесно, что созданный облик заменит ему его прежнее «я», его личность земную. Этот новый свой облик, актер, актер не на сцене, но в жизни, наделит всеми качествами духа, которые созвучны ему, которые хочет в себе утвердить, и этими качествами заменить недостатки. Можно играть роль сильного, владеющего своими чувствами человека столь долго, естественно и упорно, что качества эти войдут в существо человека и станут частью его, станут качествами и свойствами его личности. Если качества духа хромают или их недостает, их можно создать, наделить ими созданный образ и в него воплотившись их в себе утвердить. Сутратма актер Зачем же быть слабым, безвольным и жалким, когда можно желаемый образ создать всему вопреки, самой очевидности ярой и роль провести до конца, ни в чем никогда ни на шаг не отступив от своего идеала? Это трудно вначале, но ведь на сцене даже обычный актер как-то играет, и часто неплохо. Так неужели же в жизни, Во имя спасения себя не сможет сыграть человек свою роль до конца, героем пройдя через жизнь. Не лицемерие, не обман, но воплощение в созданный образ своего идеала и верность ему до конца. Имеем примеры великих людей, героев, подвижников духа, примеры сдержанности, выдержки, смелости, самообладания. Неужели нельзя их собрать по велению сердца и в себе воплотить? в герои своем, которым становится сам Творец и Создатель его. В сокровищнице человеческих достижений и нахождений можно найти по себе, можно с любовью заботливо выбрать то, что звучит, что влечет, что хочется страстно в себе утвердить, на что не хватает так часто ни сил, ни умений. Учитель, возможно, издает способом наилегчайшим в себе утвердить желанные качества духа ведь это так просто и так осуществимо. Паяц будет стремиться себя уявлять и быть марионеткой внешних воздействий, но артист не паяц, а жизнь не балаган. Так поняв назначение жизни и зная, что с утра атма, актер, а жизнь — это сцена, можно полезно прожить эту жизнь на земле и роль, утвержденную духом, блестяще вести до конца.